Школа. Школа была старая, до военной, из темно красного кирпича в три этажа. За ней находился роскошный вишневый сад. Когда к маю он расцветал, казалось, что деревья покрылись первым легким и кружевным снегом. Спортивные актовые залы находились на первом этаже. На втором чесноковатая столовая, куда на переменах до отказа набивались голдящие ученики. Там же на втором этаже учились первоклашки а на третьем старшие классы. Лестничные проемы были огромными, потолки высокими. На полу старый, но крепкий дубовый паркет, который натирался мастикой. Приходил специальный человек, полотер дядя Петя, и, надев на ногу щетку, танцевал свой нелегкий танец. Стены до половины были выкрашены ярко-голубой, бьющей в глаза краской. Повариху школьники звали по имени, тетей таси Три раза в неделю она пекла замечательные пончики, за которыми выстраивалась длиннющая очередь. Директрису Лидию Ивановну обожали все, от первоклашек до старших учеников. Она была спокойна и корректна, ко всем обращалась на «вы». Внимательно выслушивала чужое мнение, никогда не повышала голоса. Впрочем, ее и так было слышно. Ее уважали, с ней считались, ее любили. Понимали, что она — человек справедливый. Уроки географии, которые она вела, все обожали. Прогулять, да такое просто никому бы и не пришло в голову. А русичка Елена Осиповна, очень полная, одышливая, с трудом умещающаяся на стуле, одинокая и бездетная, что, впрочем, не мешало ей искренне любить детей. Говорили, что до войны у нее был роман с известным поэтом, но он погиб на фронте, и больше она ни с кем отношений не заводила. Любила этого поэта всю жизнь, дружила с его сестрой и матерью. Это и была ее семья. А математичка Надежда Ивановна, очень строгая, даже чопорная, очки, указка, рисковатый голос, но даже самые неспособные к математике гуманитарии не чувствовали себя на ее уроках идиотами. Англичанка Тамара Васильевна, Томочка, маленькая, тоненькая, как подросток, смешливая, на ее уроках всегда весело. А биологичка Зухра Абдурахмановна, как она рассказывала о тропических бабочках, и это совсем не по программе. А химичка Анастасия Георгиевна, ставившая ко всем праздникам спектакли, для малышей красную шапочку и кота в сапогах, а для старшеклассников горе от ума или чеховского Ионыча. Военное дело преподавал фронтовик Владимир Аронович, хромой, с рукой на перевязи, с изуродованным осколком лицом. Какое там военное дело? На рок, он читал стихи своих товарищей — Уткина, Багрицкого, Кирсанова. Сам писал книги о войне и был членом Союза писателей. А любимая, обожаемая Ида Давыдовна — учительница начальных классов. На переменках девчонки бегали на второй этаж, чтобы повидаться с ней, поговорить о жизни, рассказать о своих проблемах. Она всех внимательно слушала, советовала, как поступить, передавала привет и родителям, знала все про всех, и ей это было интересно. Были, правда, довольно противная трудичка и туповатый физрук, но, как говорится, не без издержек. И потом, кто серьезно относился к труду или физкультуре, мирились как с неизбежным. И, конечно, все и ученики, и родители понимали, что школа добротная, хорошая, со своими устоями и традициями. Но кроме праздников были еще и печали. В шестом классе умерла от Лара Сорокина. Класс прощался с ней. Она лежала в гробу, покрытая голубым шелковым покрывалом. На ее лицо медленно падали редкие снежинки. Падали и не таяли. Учителя говорили прощальные речи, мать Лары держали под руки, а девочки стояли замерев. В первый раз они так близко, Увидели смерть.